Олег Щербак с удовольствием пошевелил пальцами ног в нагретом песке, сделал несколько шагов по пляжу, усыпанному засохшими листьями морской капусты. День был солнечным, яркие блики играли на безбрежной глади ярко-голубого моря. Пляж вдоль дороги был диким, необустроенным, да и Охотское море теплотой не отличалось, тем не менее Олег насчитал на обозримой песчаной полосе около полусотни отдыхающих. Выбравшиеся на природу люди сидели и лежали на расстеленных пледах и одеялах, наиболее продвинутые отдыхающие привезли с собой раскладные столы и стулья, натянули тенты. Несколько мужичков-рыбачков замерли у самой воды, с надеждой подергивали длинные тонкие хлысты спиннингов. Коротая время до сеанса связи, Щербак начал было наблюдать за рыбаками, пытаясь определить, ловится ли здесь что-нибудь вообще, и не определив, подошел к ближайшему хмурого вида дядьки лет пятидесяти у ног которого скучал лохматый японский хин с бантиком на приплюснутой мордашке при виде приближающегося нарушителя собачонка спрятала язык пробудилась от литоргии и визгливо затявкала впрочем не отходя от ног хозяина здравствуйте широко улыбнулся щербак не загрызет меня ваша охрана сытыя она нынче не боись с тем же сумрачным видом очутился рыбак как улов Что здесь ловят-то вообще, я не местный? Словно извиняясь, спросил Щербак, заглянув мимоходом в ведро у ног рыбака и не обнаружив там ничего, кроме двух бутылок пива. — А чего тут поймаешь, кроме мелочевки? — И та сегодня тоже бастует чего-то, — махнул рукой мужичок. — Три часа оводов кормлю и хоть бы одна поклевка. — Понятно. — Наверное, тоже сытая нынче рыбка-то. — Удачи, дядя. — Ни пуха, ни пера. — К черту. Подобрав мимоходом одежды и обувь, Щербак направился к синему фургону на базе Урала. Высказанные им накануне выезда опасения насчет того, что мощная машина с броской надписью «Вахтовая» и логотипом «Сахалин Энерджи» будет бросаться в глаза, оказались беспочвенными. Вдоль пляжа выстроилась целая колонна разнокалиберных машин от «Жигулей» до огромных самосвалов китайского производства. В тени от синего фургона азартно резалась в карты компании из трех крепеньких парней примерно одного возраста, около тридцатника. Щербак прошел мимо картежников, забрался в фургон и захлопнул тяжелую дверь. Фургон успел основательно нагреть солнце, и рубашку майор решил не надевать. Еще раз глянув на часы, он откинул крышку ноутбука, подключился к интернету и щелкнул по иконке скайпа. Через несколько секунд на жившем экране показалось лицо Дворкина. Судя по видимой части интерьера, он пребывал в гостиничном номере. «Здравия желаю, Сергей Васильевич!» «Здорово! Ну ты совсем там как курортник устроился!» — улыбнулся тот. «Так жарко на славном острове!» «Особой жары нет, но мой пункт связи в фургоне-душегубке на самом Санцепёке, так что извините за нарушение формы одежды. А у вас как погодка?» «А какая может быть погодка в городе вечной мерзлоты?» «Прохладно, конечно!» но жить можно ладно хватит метеорологии олег что у тебя там зацепился надежно никак пока не зацепился сергей васильевич археологи наши нашлись они на базе отдыха континента как и предполагалось но подступа к ним нет всех остальных отдыхающих с базы по команде генерального турнули там теперь только они обслуга и охрана пытался через валеру кирьянова снять там комнату либо отдельный домик обычно такое практикуется Отказали, объяснили ремонтом. Охрана серьезная, плюс псов на ночь выпускают. Из обслуги за территорию выходит только завхоз или начпрод, как его там. Ребятишки Кирьянова на свой страх и риск контролируют телефонную линию, но при наличии развитой сотовой связи это не актуально. Хреново, Олег. Тебе же твой однокашник в прошлый раз вроде с санкцией на прослушку мобильников обещал поспособствовать? А кого прослушивать? Был бы москвич на базе, решили бы вопрос а на десяток телефонов какой судья даст санкцию без всяких оснований есть один вариантишка для проникновения но берегу как последний патрон да и хилый вариант если честно что за вариант вырубить свет на подстанции вынудить вызвать энергетиков бригада уже спасибо валеркина готове вместе с настоящим электриком и я бы с одним здешним парнишкой зашел бы под колымел так сказать но у них, как мне сказали, на базе свой дизель-генератор имеется, так что могут и не обратиться. Используй этот вариант, — приказал Дворкин. осмотришься на месте, может, мысли светлые появятся. Или в щитовую удастся какую-то бяку сделать, чтобы снова сломалась музыка. Есть, сейчас займемся обоснованием, а что у вас? Достижений не густо, — признался Дворкин. Новые контакты Самсонова в Якутске установили, отрабатываем с помощью территориалов. Но выхода на Сахалин пока нет и не просматривается. Остается одно из двух. Либо Самсонов решает здесь сугубо свои дела, никакого отношения к раскопкам не имеющие, либо обставил все так хитро, что не догадаешься. Местные коллеги помогают вам? Не всем везет, как тебе, Олег, — хмыкнул Дворкин. Однокашников у меня в Якутске не оказалось. Помогать-то помогают, но, я бы сказал, очень осмотрительно. С оттенком некоторой ревности и подозрительности. «Да-да, Олег, а что-то хотел?» Нагрянул полкаш из Москвы, привез неограниченные полномочия из МВД. «Нюансов дело не раскрывает, а подмоги требует?» знаю тут таких. Приехал варяг, чужими руками жар разгреб и по чужим же спинам выше вскарабкался. Причем эти спины напоследок и обгадить можно? А как же? Местные проглядели, а московский полкаш с налет все бастионы взял. «Что, так прямо и говорят?» «Я, Олежка, и взгляды читать пока не разучился», — вздохнул Дворкин. «Я тут на месте до конца дня, видимо, буду. Так что, если что, выходи на связь. Ну, смс бросишь в крайнем-то случае. Пока». Выключив ноутбук, Щербак поспешил выбраться из фургона, жадно вдохнул свежий морской ветерок. Отдышавшись, кивнул насторожившимся картежником. «Звоните, парни, пусть подстанцию вырубают». К вечеру этого же дня синий фургон Сахалин Энерджи, в котором был развернут штаб операции, передислоцировался от дикого пляжа на побережье Охотского моря ближе к базе отдыха. Наиболее оптимальным местом сочли небольшой хуторок из нескольких домиков на единственной дороге, связывающей базу с трассой. Тут возле единственного на весь хуторок поселка инсценировали поломку машины и последовавшую за этим пьянку вахтовиков. Туторяне, ходившие по поводу, своими глазами могли видеть полупьяного водителя, неумело оперирующего под задранным капотом машины и время от времени оглашающего окрестностей ревом прогреваемого мотора. Прочие вахтовики быстро уговорили местного аборигена сгонять за горючим в Охотское и привезли из магазина изрядный куль, аппетитно позвякивающий и булькающий. Вслед за этим дверь фургона была наглухо задраена, окна изнутри завешены, А из динамиков пустой кабины понеслись содрогающие воздух в басы непритязательного рока. «Сейчас нажрутся паразиты и начнут шляться по поселку туда-сюда», прокомментировали события, запирая покрепче двери аборигены. «И ведь не хватится никто ни работничков своих, не машины». В сгущающейся темноте никто из поселковых не заметил, как в разгар пьянки из фургона был выгружен и укрыт в кустах мощный мотоцикл, А один из вахтовиков со вздохом занял ночной пост за рулем обшарпанной Ауди, притулившейся в двухстах метрах за автобусной остановкой. Еще двое пеших дозорных с рациями заняли позиции у ворот базы отдыха и неприметной калитки в глухом заборе ближе к озеру. В штабе остался лишь московский оперативник НЦБ Олег Щербак да малоразговорчивый капитан убойного отдела областного управления полицией. Докладывать начальству особо было нечего, однако Щербак все же вышел на связь с полковником Дворкиным отчаянно скучавшим в номере якутской гостиницы. Ему было сообщено, что рубильник на поселковой подстанции, откуда был проложен кабель на базу «Континент», переведен в положение «Откл», однако реакция с базы на событие была вялой. В аварийную службу с базы никто не позвонил, и лишь завхоз был отряжен в поселок на поиски дизелиста. С его помощью дизель-генератор был запущен и мирно тарахтел в подсобке у ворот. Сумевший просочиться на территорию базы следом за мотористом Шустряк, дальше проходной бдительным секьюрити допущен не был и сумел только забросить на крышу домика охраны радиозакладку китайского производства. Выполняя инструкции оперативников, моторист сообщил, что дизель, судя по звуку, долго не проживет и рекомендовал завтра с утра вызвать аварийку. С рассветом в штабной фургон вернулись ночные дозорные. Никаких новостей они не принесли. На базе было тихо. Никаких попыток входа-выхода не было зафиксировано. Наступившее утро начало приносить новости. Первую сообщили энергетики. На пульт аварийки с базы отдыха поступил сигнал об отсутствии электроэнергии. Бригаду обещали выслать в первой половине дня. Далее на базу проследовали один за другим два небольших японских фургона, один из которых был рефрижератором. Госномера фургонов были надиктованы дежурному областного ГИБДД, с целью определения принадлежности грузовичков. По договоренности с энергетиками из районного участка электросетей, их бригада с фургончиком ночевала в Охотском, и Щербак принял решение запустить ремонтеров на базу отдыха сразу же после того, как туда заехали неожиданные посетители. Электрики были срочно разбавлены самим Олегом и местным опером и аварийка подрулила к запертым воротам базы через полчаса. Однако сразу попасть на объект не удалось. Сначала бригаде было велено подождать, пока старший примет решение, потом появившийся старший выразил недоверчиво удивление оперативности прибывшей бригады и ушел звонить. Щербак и местный опер переглянулись, мысленно поздравив друг друга с тем, что предусмотрели возможность подобной проверки. Спустя пять минут старший выглянул и заявил, что может запустить электриков только после завершения спецмероприятия. И лишь после угрозы уехать, нехотя дал отмашку вахтерам открыть ворота. За беглым осмотром электрощитового въезда, как и было сговорено, последовал громкий вывод о том, что во внутренней разводке на территории где-то что-то коротит и электрики начали обход домиков и коттеджей в поисках точки короткого замыкания. В последний вип-коттедж, перед которым и стояли два белых фургона, их категорически не пустили. «Надо подождать, мужики!» — миролюбиво увещевали ремонтеров и оперативников, сопровождавшие их повсюду security «Сейчас там закончится совещание и зайдете». — Не бойтесь, мужики, старший не обидит. Ваши временные потери будут компенсированы. Пошумев, для порядка ремонтеры со Щербаком во главе потребовали холодного пива и уселись в ожидании в беседке неподалеку. Прихлебывая пиво, Щербак вдруг подумал о том, не установить ли под лавочки в беседке одну из оставшихся в наличии радиозакладок. Будет ли возможность подсунуть их в доме под бдительными взорами следующих повсюду следом охранников, неизвестно. Сказано — сделано. Нащупав подходящую полость под декоративной облицовкой, москвич включил жучок и засунул его туда. Примерно через час дверь вип-коттеджа распахнулась, и ожидающих в фургонах рабочих позвали внутрь. Вскоре они вынесли из дома и закинули в рефрижератор несколько довольно раскисших 20-килограммовых картонок с мороженой рыбой. Вслед за рабочими вышли двое мужчин, в одном из которых Щербак тут же опознал Алдошина. Не исключая возможности такой встречи, москвич заранее принял меры. Приклеил объемистые кудрявые бачки и надел бейсболку с длиннющим козырьком. Спросив позволения у вышедшего с Алдошиным крепкого молодого мужчины, охранник махнул электриком рукой. — Заходите, мужики, смотрите и давайте побыстрее! — Побыстрее, свет-то вам нужен, — проворчал Щербак. — А мы че, мы хоть и так свалим, и сидите тут! В просторном холле у входных дверей стоял какой-то механизм промышленного вида, от которого змеился длинный толстый кабель. «О, да тут у них целый завод, Олежка. Конечно, такая бандура запросто фазу выбьет». «Ты чего несешь, мужик?» – заступился за бандуру охранник. «Этот станок только утром привезли и включали от нашего генератора, а света со вчерашнего дня нет». «Разберемся». Утешили электрики и разбрелись по домику, осматривая розетки и заглядывая в распределительные коробки. Через полчаса все очевидные аргументы для осмотра внутренней сети базы отдыха были исчерпаны, и электрики потянулись к воротам. Щербак отметил про себя, что фургоны исчезли, а толстая сердитая техничка вытирала обширную лужу в холле. «Чего ругаешься, девица-красавица?» Походя поинтересовался Щербак, преувеличенно старательно любуясь обширным оттопыренным задом красавицы. В таком месте работаешь грех сердитой быть. Выгонят ведь поулыбчивее, кого найдут. Посмотрю я, как шкирлы ваши длинноногие будут целыми днями блеводину за клиентами и убирать, до да луж вонючие вытирать, — заворчала толстуха. Это ж додуматься надо. Посреди холла с паркетом рыбу раскидать, размораживать да замораживать. Как будто кухни или ледника для этого нету. А я улыбаться должна еще. Щербак быстро обернулся. Охранника, неотступно следовавшего доселе по пятам, рядом не было. «Какая рыба, красавица! Приснилась тебе, видать, рыбка золотая?» «Золотая? Треска, что ли?» Толстуха показала шваброй на десятка два крупных рыбин, сложенных грудой на старой портьере в углу хола. «Повытаскивали зачем-то из брусков замороженных, обратно не засунули ироды». «Катерина, а ну рот закрой!» — прикрикнул появившийся охранник. «Не твое дело, что тут люди делали!» «А вы, мужики, чего встали? Посмотрели свои розетки и на выход?» Вернувшись в штабной фургон, Щербак в ответ на вопросительный взгляд оперативников поднял вверх два пальца. «В беседке на улице одну закладку оставила вторую в комнате, где мужик какой-то спал, так что звони, настраивайся. Что у вас тут?» «Фура и Ревка прошли в сторону Мальков в 10.50. Сергей поехал за ними. Дежурный ДПС звонил». Ведомственная принадлежность машин установлена. ООО «Сигнус» — добыча и первичная переработка рыбы. Закупают рыбу, морозят и гонят в Москву. У них там в мальках огромные холодильники и установки быстрой заморозки. Олег Щербак поскреб ногтями небритую щеку. Сдернул приклеенные бакенбарды. Подождем до 12, и потом докладывать будем. Решил он и повернулся к оперу, перед которым были разложены с полдесятка мобильников. Ты закладки слушаешь? пока ничего, только фон». Минут через сорок позвонил оперативник, провожавший рефрижератор и фургон. «Коробки с рыбы из фургона выгрузили на общий склад?» — доложил он. «А девять штук из ревки в отдельный морозильник сгрузили. Фургон возвращается обратно, пройдет мимо вас минут через десять». «Оставайся на трассе у автобусной остановки», — распорядился Щербак. Пропыливший вскоре мимоштаба фургончик на территорию базы отдыха заезжать не стал высадил у ворот пассажира и поехал обратно. Щербак поглядел на часы, раскрыл ноутбук, чтобы связаться по скайпу с начальством, но в этот момент дежурный у телефонов предостерегающе поднял руку и подключил громкую связь магнитофон. Из динамика донеслись обрывки телефонного разговора. «Мой мобильник барахлит, тут аварий еще телефон взял! тома что случилось-то? Что за крики?» После серии междометий послышался другой голос. Миша, ты на меня так не смотри. Говори, что там у тебя стряслось. Мальчишка потерялся, что ли? семён мне срочно надо домой. И наплевать, мне дозволяет это твой босс или нет. Да говори ты толком, что случилось. Ну, забегался пацан, с кем не бывает. Телефон потерял или кокнул. Батарея сесть могла. Где мой телефон, семён Там должны быть входящие звонки. Сейчас принесу. И успокойся, ради бога, сейчас все разрулим. Динамик замолчал, через несколько минут он опять ожил. Кирилл утром пошел за хлебом и не вернулся. Тамара не дождалась его и ушла на работу. Звонила ему, абонент был недоступен. А потом ей позвонил какой-то мужик два раза. В первый раз поинтересовался, как можно связаться со мной. Во второй раз он заявил, что скажет про Кирилла только мужу, то есть мне. Посоветовал ей немедленно найти меня и передать, что я должен позвонить. У меня в телефоне четыре пропущенных звонка с незнакомого номера и смс от Проперухина это он гад семён мой автобус перегнали вчера еще миша погоди мне боссу позвонить надо одна минута миша послышались торопливые шаги потом голос семёна это я шеф дождавшись ответа быстро заговорил мезенцев извините если рано стреской все в норме лично сдал вашему человеку да все окей вернее не все у нашего лесного друга опять проблема и похоже серьезно пацан у него пропал И это опять посылочка от нашего старого друга. Да. Он рвется домой, полагаю, надо отпустить шеф. Его и второго, зачем они нам тут? И беда у человека. Шеф может мне с ним? Подключиться, словом? Как бы дров не наломали, и наши косолапы, и тот ненормальный. Лесной друг и косолапы это Алдошина, он обрисовывает. от чего то шепотом, будто его могли услышать, прокомментировал один из оперов. «Конспирирует!» Щербак предостерегающе поднял руку. Все смотрели на динамик. «Шеф, вы все просчитали? Все продумали? Это же наш человек, в общем-то. Не по-людски как-то получается. И потом я же говорю, как бы дров не наломали. Киднеппинг — это серьезно. Это серые товарищи сразу к производству принимают». «Понял. Егор, слышь, у Мишки пацана, похоже, похитили». Я с ним ехать не могу, у шефа на меня другие виды сейчас. Может, ты с ними прокатишься? Пауза. Нет, я понимаю, у тебя свой хозяин, но ты же вроде ко мне в оперативное подчинение поступил до особого, так скажем, распоряжения, а? И по-человечески боюсь я их одних отпускать. Дилетанты. Ну так как? Я могу, конечно, и сам твоему боссу позвонить. динамик умолк Щербак оглядел свою команду. Криво усмехнулся. «Ну что, ребята, на скуку жаловались. Вот и конец нашим каникулам у моря, наверное. Сейчас поедут в город. За ним мотоцикл. Сергей на машине пусть с интервалом следом едет, чтобы глаза не мозолить». Он включил skype дождался, пока на экране появится лицо Дворкина и заговорил. «Затишье кончилось, Сергей Васильевич. Сегодня утром на базу отдыха доставили мороженую рыбу в коробках. Судя по всему, катаны заложены в эти коробки». В холле еще стоит агрегат для вакуумной упаковки. Замечена рыба, которую вынули из коробок для того, чтобы там поместились мечи. замечено Ты был там? Был, вместе с электриками. Сумели поставить две радиозакладки с сим-картами. По одной уже перехвачен любопытный разговор. И телефонный, с глазу на глаз. У Алдошина похищен ребенок, ему сообщила жена. Он практически уверен, что это дело рук Семенова. Собирается ехать в Южно-Сахалинск». Своему телохранителю москвич ехать, видимо, запретил. Тот попросил присмотреть за Алдошиным и его другом какому-то Егору, вероятно, местный деятель. «Весело у вас там. Похищение по сводкам проходит?» Щербак покосился на оперативника, как раз связывающегося с оперативным дежурным по городу. Опер отрицательно покачал головой. «Полиция пока не в курсе, Сергей Васильевич?» «Звони своему другу Кирьянову», — велел Дворкин. «Киднеппинг — дело серьезное». Пусть дожимает судейских, берет санкцию на прослушку телефона Фалдошина и его жены. Срочно. Так, теперь с рыбой. Ее вывезли? Так точно. Коробки с сюрпризом на морозильнике у фирмы, которая занимается оптовыми поставками рыбопродукции в Москву. Вагоны-рефрижераторы уходят отсюда на материк каждый день. Как теперь отследить наши коробки ума не приложу? Это хуже, чем иголку в стоге сена искать. Разберемся. Ты с базы снимайся, там уже теперь делать нечего. Перемещайся в город, только предварительно с Кирьяновым свяжись. Хорошо бы, если бы он дожал Судейских до той поры, пока ты до города доберешься. С Алдошина глаз не спускать. Давай, Олег, действуй. Экран погас. С базы выезжает микроавтобус Алдошина, — доложил один из оперов. В машине трое. Мотоциклист готов? Сереги, в машину звякните? Собираемся, парни. А я сейчас вашему начальству звонить буду.